Он позволил. Однако выяснилось, что скоро этого нельзя сделать. А на сердце, между прочим, так накипело, что не жить, не быть, а ехать. Да где же ты эти деньги достала? Заняла у пачмейстера. Ну, как, у этого скупердяя? Гарпагона? Неужели дал? Вот какие-то сумасшедшие проценты. И я в этих бумагах до конца не разобралась. ох мой, подростовщический проценты. Представь себе... Стал он деньги отсчитывать. Пальцы дрожат, слезы на глазах. Господи, помилуй, говорит, не отманичи меня. Да, дорого поездка твоя встала. Зато я здесь с тобой. Ой, как я тебя люблю. Единственный ты мой. Нет, нет, так любить невозможно. чего же невозможно? Я же люблю... Господин Калинович. Да, почти меньше. К вам гость, господин Белавин. Просите, просите, просите. Настенька, Настенька, к нам, Белавин. Я не выйду. И... При наших отношениях я лучше за ширмами послушаю, как вы говорите. Мне неловко. Ну что ты, вздор какой, разве с таким умным, деликатным человеком может быть неловко? Здравствуйте, Калинович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я получил вашу записку и тут же решил приехать. И прекрасно. Вот. Пожалуйста, познакомьтесь, месье белавин особо, о которой мы говорили. Анастасия Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия Петровна. А он и в самом деле говорил обо мне. И весьма часто. Вы, вероятно, первый раз в Петербурге? Да. Я раньше никуда не выезжала из нашего города. И какое же впечатление на вас произвела Северная Пальмира? Я еще почти не видела Петербурга. Мы вот в театр все собираемся и никак не можем попасть. Так это досадно. Попадем, Настенька, попадем. Везде побываешь. В театр с Анастасией Петровной непременно, непременно, но только не в Александринку. Боже, вас сохрани. Испортите первое впечатление. Вы в итальянскую оперу вступаете. Я, право, не знаю. Театр... Я ведь с Носного ничего и не видела. Увидите, увидите непременно. Вот пойдем все вместе с Мсюр Калиновичем. Я сержусь на него. Тут давеча приходил молодой человек, Иволгин, который страстно любит театр и решительно хочет быть актером. Это, господин Беловин, тот самый студент. Помните, что к нам в театре прислушивался... О, да, как же, помню, помню. Вот он. Поклонник Каратынина. Да, да, да, сын очень богатого отца. Теперь здорово изучает Шекспира. Явился тут ко мне больному и начал бесноваться. Мне чуть в квартире не отказали. И теперь Калинович не хочет быть с ним знаком. А если у него в самом деле есть талант? Настенька, какой тут талант? Распущенность богатого сынка. Он университет решил оставить. Нет, нет, нет. В каждом человеке есть искра божья. Как верно вы сказали. Вы же сами, господин Беларин, заклятый гонитель зла. Особенность театральных подмостков. Но зло надобно преследовать, а добро все-таки любить. Да, и только тогда, Калинович, вы будете в человеке глубоко ненавидеть зло, когда станете способны полюбить в нем искру, мельчайшую каплю добра. Браво! Браво, Анастасия Петровна! Э -э, господину Калиновичу, насколько я мог заметить... Капли мало. Он любит, чтобы во всем было осязательное достоинство. Чтобы все носило некоторый мундир, имело, так сказать, ранг. Не понимаю, при чем тут ранг? Не спорь. В тебе всегда была эта наклонность. Форма ему, господин Белавин, иной раз закрывала глаза. Бог знает, что ты говоришь. Помни, мой друг, например, свои отношения с князем... Ну, будет, будет, будет меня казнить. Я вам сегодня же доставлю удовольствие наслаждаться искрой Божьей. Я ведь записочку с приглашением и господину Иволгину направил. Вот пусть он усладит вас с Шекспиром. Господин Калинович, к вам еще гость. Вот он, пожалуйста, легок на помине. Можно к вам? Прошу, прошу. Мы как раз говорили о вас, господин Иволгин. С господином Беларином вы уже знакомы? Рад видеть вас, студент Ой, а уж я-то как благодарен господину Калиновичу, что вновь свел нас вместе а, а это Анастасия Петровна Анастасия Петровна, как я рад, что имею счастье Садитесь, господин Иванович Благодарствую, благодарствую ну, Что? А, что, как ваш Гамлет? Идет? Ой, трудно идет Я именно хотел посоветоваться с вами и с месье Белавином. В одном знакомом доме устраивают любительский спектакль Ну, разумеется, всей пьесы поставить нельзя. А я предложил сцены из Гамлета. И сами, конечно, будете играть принца Датского. Да, да, только не знаю, как удастся. Ну, главное, девицы, которые участвуют, никак не хотят играть Офелию. А чего же? Говорят, что роль трудна. Да, это верно. Но прежде всего мешает, что Офелия любит принца. А выражать эти чувства на подмостках, по их мнению, неприлично. Здесь тоже как в провинции. Там в одном доме хотели играть горе от ума. Так ни одна дама не согласилась взять роль Софии. Любопытно. По той же причине? Да. Потому что она находится в таких отношениях с Молчалином. Выходит, это общая участь всех любительских спектаклей. Да. Господин Ирогин, может быть, вы прочтете нам что-нибудь? Да, да, пожалуйста. Вот Если позволите, я и книгу с собой принес, только одному неловко. А вот позвольте, Анастасия Петровна, просить вас прочесть заофелию. Что вы? Я никогда так не читала. У меня очень дурно выйдет. Напротив, Анастасия Петровна, я полагаю, вы превосходно прочтете. Ну, конечно, конечно, кому же кроме тебя здесь читать за Офелию. Ну, будьте так добры, Анастасия Петровна. Ну, что ж, извольте. Благодарю вас, благодарю. Вот книга, вот откройте на закладке. Вот отсюда, посмотрите. А я начну, приготовьтесь. Афелия, в твоих молитвах нимфа, да вспомнятся мои грехи. Мой принц, как поживали вы все эти дни? Благодарю вас. Чудно, чудно, чудно. Принц, у меня от вас подарки есть. Я вам давно их возвратить хотела. Примите их, я вас прошу. Я? Нет, я не дарил вам ничего. Нет, принц мой, вы дарили и слова, дышавшие так сладко, что вдвойне был ценен дар. Их аромат исчез, Возьмите же. Подарок нам не мил, когда разлюбит тот, кто подарил. Да, это правда. Я вас любил когда-то. Да, мой принц. И я была вправе этому верить. <свят> Напрасно вы мне верили. Я не любил вас. Тем больше я была обманута. Уйди в монастырь. К чему тебе плодить грешников? Вступай в монастырь поскорее. Прощай. Силы небесные, исцелите его. О, что за гордый ум сражен. Вельможи, бойца, ученого, взор, меч, язык. Цвет и надежда радостной державы, Чекан изящества, зеркало вкуса. Пример примерных пал, пал до конца. Превосходно, превосходно, Анастасия Петровна, превосходно. Вы слишком снисходительны, господин Иволкин. Нет, вы в самом деле прекрасно читаете. У вас решительно сценическая дарование. Я очень рада, месье Беларин. Слышишь, Калинович, а вдруг я сделаюсь актрисой? Хм, чего доброго? Вы, вы превосходны. Вот я, я не смею. Но это было бы благодеянием, если бы вы согласились сыграть у нас Афелию. Благодарю вас, но я никогда не играла. О, постойте. Вот здесь Офелия поет. Послушай, Калинович... За утро, валентина в день и с утренним лучом я валентою твоей жду под твоим окном Я валентину твоей жду под твоим окном господин Калинович, да ме каким же батюшка вы владеете сокровищем?